то может быть сокрушительный для нашего самодовольства, чем ясное понимание того, что сегодня мы порицаем вещи, которые ещё вчера одобряли. Хотя судьбы людей очень не схожи, но некое равновесие в распределении благ и несчастий как бы уравнивает их между собой. Какими бы преимуществами природа ни наделила человека, создать из него героя она может лишь, призвав на помощь судьбу. Презрение философов к богатству было вызвано их сокровенным желанием отомстить несправедливой судьбе за то, что она не наградила их по достоинству жизненными благами. Оно было тайным средством, спасающим от унижений бедности и окольным путём к почёту, обычно доставляемому богатством. Ненависть к людям, попавшим в милость, вызвана любовью к этой самой милости. Досада на её отсутствие смягчается и умиротворяется презрением ко всем, кто ею пользуется. Мы отказываем им в уважении, ибо не можем отнять того, что привлекает к ним уважение всех окружающих. Чтобы упрочить своё положение в свете, люди старательно делают вид, что оно уже упрочено. Как бы ни кичились люди величием своих деяний, последние часто бывают следствием невеликих замыслов, о простой случайности. Наши поступки словно бы рождаются под счастливой или несчастной звездой. Ей они и обязаны большей частью похвал или порицаний, выпадающих на их долю. Не бывает обстоятельств столь несчастных, чтобы умный человек не мог извлечь из них какую-нибудь выгоду, но не бывает и столь счастливых, чтобы безрассудный не мог обратить их против себя. Судьба всё устраивает к выгоде тех, кому она покровительствует.